повешенный в железной клетке. На самом юге Германии, в земле Баден-Вюртемберг, находится местная достопримечательность древний замок Ойеннойфен. Перед его входом вывешена памятная доска. Надпись на ней гласит, что в 1738 году тайный финансовый советник герцога Карла Александра фон Вюртембергского Иосиф Взюс Отпен Геймер, более известный как Еврей Зюс, после ареста был помещён в этот замок. Его обвинили в государственной измене, нанесении оскорбления гражданам и соблазнении христиан. На самом деле Зюс раздражал придворных своим богатством и независимостью и поплатился за это. На судебном процессе против него выдвигались самые нелепые обвинения, но смертный приговор был прирешён. В начале февраля 1738 года в городе Штутгарте при большом стечении народа его поместили в круглую железную клетку, подняли повыше, чтобы всем было видно, и повесили на особый, возведённый для этого случая, горбатый виселице. Трагическая история несправедливо обвинённого и казнённого еврейского банкира Зюсса Оппенгеймера Позднее привлекла к себе внимание многих деятелей культуры Германии, в том числе писателей. Известный сказочник Вильгельм Гауф в 1827 году, а в 1926 году Леон Фейхтвангер выпустили на эту тему романы. На судьбу и злостные деяния еврейского банкира не могли не обратить внимания нацисты. В 1940 году в целях пропаганды Они выпустили художественный антисемитский фильм под названием Еврей Зюс, который просмотрело почти всё население страны и ряда стран Европы. В том же году его демонстрировали на кинофестивале в Венеции. В реальной жизни Зюс Оппенгеймер оказался заложником жестокой борьбы местных лютеран, выступивших против влияния католиков, желавших овладеть всей полнотой власти. в Штутгарте и земле Баден-Вюрتمبرг. К своим врагам вместе с католиками лютеране причислили также ненавистных им денежных мешков, евреев, врагов христианской веры, безмерно разплодившихся в Штутгарте и по всей Германии. Их называли ещё дьявольским отродьем. Это выражение было взято на вооружение из памфлета о евреях и их лжи. выпущенного в 1543 году основоположником лютеранства главным врагом иудеев Мартином Лютером. Именно евреи, по его мнению, отвергнутые Богом, были им же Богом за грехи рассеяны по всей земле. Они воры и разбойники, они растовщики, место которых на виселице. Оппенгеймера называли просто Зиус. Жители Штутгарта иронично прозвали его ещё придворным лакеем евреем. Он был рослым человеком, чистобрился, красиво по моде одевался, носил кольца, ездил в коляске, обожал женщин, но совершенно не соблюдал иудейских обрядов. К своей вере относился более чем равнодушно. Правда, единоверцам всячески помогал, способствовал их делам. Из Франкфурта на Майне, где Юз занимался торговлей и драгоценностями, В Штутгарт его пригласил счастливный и изношивый герцог Карл-Александр Вюртембергский, католик по вере. Герцог, как отмечали многие, недалёкого ума человек, тратил непомерные суммы на свою армию, на постройки излишних замков и разные удовольствия, отсюда постоянная нужда в деньгах. Его казна почти всегда была пуста. В городской кассе, которой заведовали Люкирани, денег тоже не было, да и берегли её очень строго. Финансовый советник и помощник Зюс был единственным человеком, который старался угодить желаниям своего сюзерена. Он вводил новые налоги, взимал пошлины за проезд через мосты, торговал должностями, что было типично для того времени. Сбывал по дорогой цене лежалый товар. Он старательно добывал деньги для герцога, и герцог ценил и оберегал своего самого дорогого придворного. Но случилась беда. В самый разгар противостояния лютеран и католиков герцог неожиданно умер. Лютеране торжествовали. Настал их час, настало время расплаты. Зюск к своему ужасу понял, что оказался в полном одиночестве и помощи ему ждать не откуда. Представители городской власти, они же итерани, в купе с судьями, не имея никаких реальных оснований, немедленно отдали приказ об аресте Зюсса и его припровождении в тюрьму. Закованного еврея-банкира увезли из Штутгарта, где с ним могли расправиться без суда и следствия, в старинную крепость Хоэнлоэфен. Это всего в нескольких милях от Штутгарта. Его понял, что он жертва соперников герцога, которые жаждали расправиться с его финансистом, этим евреем-банкиром, и завладеть богатством кровососа. На этом пути они пойдут на самые крайние меры. Виселице ему не избежать. Никто из ближайшего окружения герцога, которых он снабжал деньгами, не требуя возврата, не мог предложить ему никакого плана спасения. Расчитывать на помилование также не приходилось. Во время предварительного судебного разбирательства Зюса обвинили во всех мыслимых и немыслимых грехах. Одно обвинение следовало за другим. Прежде всего, ему приписали выпуск фальшивых монет. Судьи явно стремились не дать ему ни малейшего шанса на спасение, но арестованный держал себя с достоинством. Он отвергал все выдвинутые против него обвинения. Он не был государственным изменником, потому что не занимал никаких государственных должностей. Он не выпускал фальшивые монеты, потому что не был членом городской кассы. Он не насиловал крестьянок. Ни одна из женщин Штутгарта не жаловалась на него. Он утверждал, что действовал по приказу герцога и способствовал процветанию земли Вюртембергской. Добывал деньги на прокладку дорог, строил мосты, помогал финансами многим нуждавшимся. Судьи не приняли в расчёт никаких оправданий. Они отдали приказ приступить к пыткам. Иисуса пытали, требовали принять христианскую веру и креститься. Он отказался. Этого ему не простили. Судьи вынесли самый суровый приговор казнить на горбатой виселице. Иисус родился в небольшом университетском городке Гейдельберге в 1698 году. Его отец занимался коммерцией, но умер рано. Осиротевшего мальчика воспитывал богатый дядя. С раннего возраста Зюс проявил заметную способность к математике и волевые качества. Его привлекли к торговле денежными операциями. Зюс набирался опыта, знаний, служил в крупных торговых домах Амстердама, Праги, Вены, Франкфурта на Майне, завоюал себе репутацию надёжного банкира, легко добывающего солидные средства. За определённые проценты он гасил долги высокопоставленных персон, давал суды. На накопительстве сколотил целое состояние, которое многим показалось не просто чрезмерным, но опасным. Как придворный советник мог скопить столько денег? Наверняка обманом, стяжательством. В ту пору это было одной из самых худших обвинений. Вот какое предисловие к своему роману Еврей Зюс предпослал Леон Фихтвангер. Подобных евреев-финансистов было немало и в раннем средневековье. Иные из них, после лет проведённых в роскоши, кончали свою жизнь в тюрьме или на виселице. Это был естественный риск всякого, кто принимал на себя обязанности придворного банкира. Так кончали свою жизнь евреи-финансисты испанских и мавританских королей, банкиры Габсбургского кайзера и великих курфюрстов, так кончали свою жизнь евреи, управляющие имуществом греческих, польских, итальянских князей. Судьбы их не более поучительны, чем судьбы бесконечного множества других людей, живших в одно с ними время. 4 февраля 1738 года Измученного и посидевшего Зюсс Оппенгеймера доставили в Штутгарт. Горбатая виселица, сооружённая у городских ворот, была уже готова. Собравшиеся на площади горожане улюлюканьем и презрительными бранными криками встретили Колымагу, на которой между стражниками сидел придворный еврей-локей. С завязанными сзади руками его подвели к клетке, раскрыли дверцу, И палач, впустив его внутрь, надел на его шею петлю. Затем он закрыл дверцу и дал знак стражникам. Клетка оторвалась от земли и поплыла вверх. Жители задрали головы и ещё сильнее заголосили. Судьи, читавших приговор, уже никто не слушал. Все смотрели наверх. Такое необыкновенное зрелище. Наконец, судья крикнул палачу: Приступай к совершению справедливого приговора. Палач дёрнул рычаг, и створки пола в железной клетке раскрылись. Над восторженной толпой висело конвульсирующее тело придворного еврея, богача, ростовщика Зюсс Оппенгеймера, принёсшего народу земли Вюртембергской одни страдания.